Глава девятнадцатая. На территории кампуса меня предсказуемо разглядывали студенты. К счастью, никто не приставал с расспросами и не пытался навязать знакомства. После короткой, но познавательной экскурсии по зданию, где предстояло сегодня учиться, староста привела меня в нужную аудиторию. Быстренько перезнакомилась с одногруппниками и уверенно направилась на пустующий верхний ряд. Мы уселись, после чего Аня сосредоточилась на мобильном, а я принялась осматриваться. Аудитории в императорской южной школе походили друг на друга как близнецы, и все были шикарны, по крайней мере, те, которые я успела увидеть. Похоже на ремонт, мебель и техническое оснащение затратили солидные деньги. Большое светлое помещение с огромными окнами, где мы сейчас сидели, напоминало амфитеатр. Места студентов располагались ступенями, позволяя сидящим на последних рядах хорошо видеть и слышать лектора. Такие же лекционные залы были в крупных вузах родного мира, и местное удивление не вызывал. А вот преподаватель вел себя странно. Прозвенел звонок, пузатый лысый старичок встал за трибуной. И тут же, словно по мановению волшебной палочки, превратился для всех в невидимку. Студенты переговаривались и занимались чем угодно, но только не слушали лекцию. Удивлюсь, если хоть у кого-нибудь обнаружится конспект. Но профессора Святослава Викторовича Копылова, как значилось в расписании, это обстоятельство, казалось, совершенно не волновало. Поначалу я старательно пыталась вникать. Но после того, как закончилась первая пара и через короткий перерыв началась вторая, поняла, что больше не могу. Преподаватель одного из лучших вузов государства не демонстрировал красноречия и увлеченности предметом. Не пытался заинтересовать студентов. Он просто с каким-то маниакальным упорством час за часом бормотал себе под нос зубодробительные термины. Даже появилось подозрение, что, читая нам лекции, мужчина отбывает какую-то повинность. И зачем на факультете управления ввели этот предмет? Согласно, будущему управленцу нужно знать экономику торгового предприятия, психологию управления персоналом, механизмы управления проектами и торговыми сетями, но квантовая механика? К чему нам самый сложный раздел физики, причем в большом количестве идущих друг за другом лекций? Тем временем сквозь кул в классе едва пробилось нудное бормотание. Перейдем к проявлению корпускулярно-волнового дуализма на микроскопическом уровне. С трудом расслышав эту фразу и, естественно, ничего не поняв, я окончательно расписалась в собственной умственной неполноценности. Неодобрительно поморщившись, посмотрела на старосту и обреченно выдала. "Все, я пас». Девушка оторвалась от мобильного, взглянула на меня и озадаченно нахмурилась. Спустя пару мгновений на ее лице появилось удивление. Подавшись ко мне, Аня тихонько поинтересовалась. «Ты реально слушала колобка?» "Огу", Я кивнула и тяжко вздохнула. «Бесполезно. Похоже, я полный ноль». Скорчив виноватую мордашку, Аннушка быстро зашептала. «Прости, я забыла тебе сказать, что у нас будут автоматы. Эту дисциплину ввели в начале учебного года. И ни для кого не секрет, что гуманитарию понять с нуля квантовую механику невозможно. Да и нет нужды. Но Министерство образования решило провести эксперимент. А чтобы студенты и родственники дворяне не возмущались, нас попросили просто присутствовать на лекциях. Администрация школы пообещала, что как только нужное количество часов начитают, у нашего курса этого предмета больше не будет. «А зачем велито? Какой смысл?» Спросила я с недоумением. «Ну...» — протянула девушка. «Квантовая механика имеет отношение к управлению силой. По факту она архисложное теоретическое обоснование. Да, наша школа с магическим уклоном, и большая часть студентов с приличным уровнем силы, средним или чуть выше, но на практике знания квантовой механики... «Не то что нам, а даже обладающим высшим уровнем не пригодится. Как по мне, она полная бредятина и представляет интерес исключительно для ученых. Да, нахмурившись, я задумчиво прикусила ноготь. «Ты чего?» – староста легонько толкнула меня плечом. Все же нормально. К тому же, кроме этого предмета, других сегодня нет. Осталось еще немного потерпеть и свобода». Она задорно подмигнула. Быстро оглянувшись, я удостоверилась, что никто не обращает на нас внимания, придвинулась к девушке и со значением проговорила. А если эта бредятина мне нужна, а затем прекрасно помню о том, что Аня, под клятвое неразглашение озвучила насущную проблему. Я ведь даже даром иллюзий пользоваться не умею. как так то на грани слышимости выдохнула пораженная до глубины души староста с тобой разве не занимались, ты совсем ничего не знаешь. Я молча пожала плечами, уверена моя предшественница что-то все же знала и наверняка с ней занимались, но я-то ни сном ни духом, «А мышечная память без каких-либо действий с моей стороны не сработает». «Не думала, что дворяне могут относиться к своему ребенку так...» Оборвав себя, девушка решительно тряхнула головой. Став серьезной, она зашептала. «Хочешь, расскажу, что знаю?» «Здесь, конечно, не особо удобное место, но хоть проведем время с пользой». «Буду благодарна». Я тепло улыбнулась. «Замечательно, что Аня сама себе придумала причину моего невежества». Конечно, это бросало тень на родителей Владиславы, в глазах дочери купца Васильева. Дворянская чита супругов Метельских выглядела, мягко говоря, не очень хорошо. Однако я не собиралась переубеждать ее в обратном. Нерезон. Плотно прижавшись к моему плечу, Анушка тихонько начала. У каждого аристократа уже при рождении есть способность к чему-либо. Такую способность принято называть даром. Он может быть завязан на темную или на светлую силу. Темных крайне мало. И дары их в основном направлены на разрушение. Большинство же обладает светлой силой созидания. аня понизила голос до да едва слышного шепота. Двойные звезды своего рода универсалы, управляющие ни с чем не сравнимой мощью. Это элита. Они ходят много слухов, болтают даже, они могут буквально все, в том числе и управлять стихиями. Но по факту лишь избранные владеют настоящей достоверной информацией. Она закрыта. Девушка немного виновато вздохнула. Про способность к управлению стихиями потом расскажу, ладно? Она есть не у всех дворян и крайне редко встречается у простолюдинов, да и то там в основном боевые техники». Я кивнула. «Жаль, конечно, что информацию о двойных звездах придется искать самостоятельно, но хоть общеизвестные сведения Аня озвучила. А это уже немало». Меж тем Васильева задумчиво потерла лоб и продолжила. «Пользоваться полученным от рождения даром аристократу на самом деле несложно». По большому счету, они годами просто совершенствуются, достигая завидного уровня мастерства. Правда, девушки чаще всего плюют на это дело. Дар есть, и ладно. Главное, выйти поудачнее замуж. Впрочем, у нас в школе дворянок, отлично владеющих силой, достаточно. Та же графиня Пожарская, например. Стерва, конечно, но дар сильный. И, очевидно, навыки она развивает. Вон, как стихии воздуха управляла. не задумчиво качнула головой. Внезапно темная часть моей силы недовольно заворочилась. В памяти всплыли слова Анушки о вероятной помолвке Роса с рыжеволосой красавицей. Похоже, именно на это сила и среагировала. «Вот оно мне надо?» Мысленно вздохнув, я снова сосредоточилась и приготовилась слушать дальше. «У меня дар телекинеза спонтанно открылся в 10 лет. Я сама сумела его освоить, а значит, ты и подавно справишься». Староста подбадривающе улыбнулась. «Твой, как и мой дар, использовать можно через взгляд. Берешь из источника силу в нужном размере и перенаправляешь в глаза». Одновременно формируешь в голове четкую мысль, что хочешь сделать, фокусируешь взгляд в конкретной точке и вуаля. Я быстро осмотрелась. Как и прежде, одногруппники занимались собственными делами, а преподаватель монотонно бубнил за трибуной. Аня тронула меня за руку, слегка приподняла свой телефон и тихонько сказала «Извини, я быстро». И принялась что-то строчить в мобильном. Я же, подперев щеку ладонью, за ней наблюдала. Для коренной жительницы этого мира все действительно казалось простым – Но мне-то приходится разбираться в абсолютно неизвестных вещах. Хорошо, хоть теперь, благодаря вчерашнему экспромту, знаю, где у меня находится источник. Но как взять из него часть силы? Как понять, какое количество нужно? И как перенаправить в глаза? Так, боюсь, от слов толку не будет. Надо тебе показать. Неожиданно заявила староста, отложив телефон. Смотри на меня. Как глаза засветятся, внимание на доску. Выпрямив спину... Аннушка глубоко вдохнула и задержала дыхание. Буквально через пару ударов сердца ее голубые глаза слегка засветились желтоватым светом. Я быстро перевела взгляд на интерактивную доску. Словно само по себе из специального лотка взмыло перо, непослушная воля Анни принялось выводить черные буквы по белому фону. Спустя несколько мгновений перо вернулось на прежнее место, на доске осталась надпись "Делу время, потехи час». В аудитории раздались смешки, но в нашу сторону никто даже не посмотрел. Скорее всего, подобное баловство не являлось чем-то необычным на за заунывных лекциях Колобка. «Теперь ты...» — шепнула Аня. «Попробуй создать иллюзию за спиной препода. Не переживай, он не отреагирует, наши уже проверяли», — пояснила она со смешком. На мгновение я замерла. Рассудок взрослой женщины нашептывал, что лучше с подобными опытами не торопиться. Однако выражение на лице Аннушки весьма красноречиво говорило об искреннем желании помочь и вере в мои способности. Девушка похоже даже не сомневалась, что у меня непременно все получится, и я решилась. Как Яня до этого села ровно, представила источник и серенькую ниточку, идущую от него в общую паутину энергетического канала. Глубоко вдохнула, затем задержав дыхание, зачерпнула из источника крошечную, по моему мнению, крупицу силы и направила ее по тоненькой паутинке вверх, куда-то в голову. Одновременно воспроизвела в разуме изображение разноцветной калибри. Ага. Прошептала Аня. «Глаза у тебя янтарные, значит, в управлении светлая сила. Теперь давай демонстрируй». Прищурившись, я в прямом смысле визуализировала придуманный образ практически рядом с надписью на доске. Буквально через удар сердца позади профессора в воздухе появилась маленькая радужная птичка. Усердно взмахивая крылышками, она зависла на одном месте. Слаженный вздох восхищения пронесся по аудитории. «Уж не знаю, чему радовались одногруппники», Но моя душа буквально ликовала. «Я смогла! Смогла! Я умею осознанно создавать иллюзии!» «Владка!» — восторженно пропищала Аня. «Твоя птичка как живая!» А я решила закрепить результат. Представила, как колибри летает вдоль доски. Та послушно пролетела туда и обратно. Радостные вопли студентов сотрясли аудиторию. Однако, как и предупреждала староста, преподаватель не реагировал. Уставившись в листы, разложенные на трибуне, Колобок продолжал невнятно читать лекцию. И тут в меня словно бес вселился. чего то взбрело в голову проверить, на что я еще способна. Вновь глубокий вдох, зачерпнуть из источника, направить силу в глаза, и рядом с Калибри появился симпатичный скелет с большим ярко-красным сачком. Скинув орудие ловли над выглядящим вполне натурально блестящим лысым черепом, Он тут же принялся гоняться за нежелающей быть пойманной разноцветной птицей. Аня поскуливала от смеха, вздрагивая всем телом. Одногруппники откровенно веселились, радостно командуя. «Левее! Вправо, вправо бери, а то уйдет". Вот же костяная растяпа!» «Тихо!» — внезапно рявкнул профессор. В аудитории моментально повисла тишина, а я едва слышно застонала. «Это не скелет растяпа, а его создательница! Как убрать-то сотворённое?» Отвела глаза, но это банально не сработало. Тогда, не придумав ничего лучше, мысленно нарисовала картинку, что должны сделать иллюзии. Через мгновение скелет стал по стойке смирно, держа зачок, как воин ружье в почетном карауле, а птичка устроилась на его костяном плече. Профессор Копылов мучительно медленно осмотрел мои творения. Отвернувшись от доски, он окинул тяжелым взглядом притихших, но продолжающих хихикать студентов. Уберите их! Властно приказал, на удивление, отлично поставленным голосом. Я закусила губу. «С удовольствием, но как это сделать?» Костеряя себя на все лады, снова представила красочную картинку и скелет с калибри на плече торжественно замшировал вверх по лестнице, направляясь ко мне. Сопровождал шествие дикий гогот сокурсников. «Разве их?» — шепнула Аннушка. И, видимо, догадавшись, что я не знаю, как избавиться от иллюзии, торопливо добавила. Если отведение взгляда не работает, разорви связующую нить. Просто представь, что разрезаешь ее ножницами». В это время скелет добрался до нашего ряда. Словно настоящий солдат, он уверенно развернулся и, таращясь пустыми глазницами на преподавателя, замер. Понимая, что особо терять уже и нечего, я послушно представила, как большие портняжные ножницы разрезают вначале нитку, тянущуюся к птичке, а потом и к скелету. Все, что я рисовала в голове, самым наглым образом проявлялось в реальности – И слава богу, что в мыслях, кроме скелетов воинов и радужных птиц, ничего больше не присутствовало. Остальное я усердно отпихивала в закоулке разума. Легкое колыхание воздуха и иллюзии наконец-то пропали. Облегченно вздохнув, я улыбнулась хмурящейся Аннушке и невозмутимо посмотрела на профессора. Вот сейчас меня настигнет кара. Браво, госпожа Мительская! Громко произнес пузатенький старичок, проявляя чудеса осведомленности и наблюдательности. Вы продемонстрировали нам высшую ступень в создании иллюзий. Согласен, к моему предмету подобный уровень владения силой имеет непосредственное отношение. Однако практических работ, утвержденным учебным планом, не предусмотрено. И любое использование дара на теоретических занятиях должно быть предварительно одобрено администрацией. Послышался недовольный ропот студентов, но профессор не отреагировал на шум. Владислава Юрьевна, прошу вас проследовать со мной к декану. Он на миг замер, сдвинул кустистые седоватые брови. «Хотя нет, вы сорвали лекцию и нарушили устав школы. Потому лучше к ректору. И вас, староста, также прошу пройти с нами». василий вот за что?» раздался возмущенный юношеский голос. «Вот за это!» Язвительно ухмыльнувшись, профессор небрежно указал на доску с надписью. «Прости, я тебя подвела», — повинилась Аня. «Ты меня не принуждала. Я поморщилась, вставая. Это было мое решение». «Ну, гад! все то он видит!» — сердито пробурчала девушка, поднимаясь следом за мной. «И слышу!» — шокировал нас колобок, уверенно направляясь к двери. Васильева подняла глаза. В них плескалась нешуточная тревога. И эту тревогу я разделяла. Мы многое обсуждали, и неизвестно, что из диалога слышал зловредный препод. Тем не менее, уверенно расправив плечи, я спокойно сказала. «Не бойся, справимся» а затем крепко взяла встревоженную старосту за руку и потянула ее следом за чересчур внимательным профессором.